День. Горячая ванна — самое действенное средство от всех неприятностей. Валяешься, нюхаешь миндальное мыло, как токсикоман, и ни о чём не думаешь. Кроме одного. Нельзя закрывать кран, а то колонка перегорит. Вода всё время шумит, это немножко неудобно, потому что не слышно, что там в доме делается. Хотя что плохого там может делаться? Моня на боевом посту. Надёжный защитник. Не зря его назвали Омоном ещё в младенчестве, когда никто и подумать не мог, что беспородный клубок щенячьего пуха в одно прекрасное утро, обнаруженный бабулей Славки на крыльце под дверью, со временем вымахает в огромного зверя. Грамотные собачники подозревали в Моне голубую кровь кавказских овчарок. Кто-то сказал «волкодав». Ещё кто-то сказал «это одно и то же». Все вместе сказали «переросток». Очень уж крупный для любой породы. «Требуется серьёзное воспитание, а то такой крупный зверь может оказаться опасным». Тем более, что характер этого клубкопуха проявился в первый же день. Славкина бабуля налила в миску молока, хотела поставить миску в кухне на пол, а Славка перехватила её руку. «Не надо приучать зверя жить в доме. Будем кормить пока на веранде, там и коробку для него поставим. Временный дом, пока будку во дворе не сделали». Щенок увидел, как его благодетельницу хватает за руку какая-то наглая пигалица, заслонил бабулю своей мелкой тушкой и, оскалив молочные зубы, вполне по-взрослому зарычал на Славку. «А я что говорила?» — возмущённо сказала Славка. «С ним в одном доме вместе жить — это всё равно, что с Амоном». Моню пришлось воспитывать. Этим занялась Славка. Сначала, пока Моня был клубком пуха, она таскала его по всяким собачьим учителям за пазухой, укутывая шарфом и защищая курткой от холода и ветра. Она думала, что Моня — нежный и теплолюбивый зверь, ведь на Кавказе тепло. Собачьи учителя отказывались учить такого мелкого. Пусть, мол, сначала достигнет школьного возраста. Славка обзавелась справочниками по собаководству, перезнакомилась со всеми собачниками в округе, ходила смотреть, как тренируют служебных собак на специальной площадке. И в результате, ещё до достижения школьного возраста, Моня превзошёл множество собачьих наук. И когда собачьи учителя наконец-то согласились с ним заниматься, то Моня уже знал гораздо больше любого учителя. Так говорила Славка. Моня был со Славкой полностью согласен, но на занятия ходил охотно, потому что там его неизменно хвалили, а доброе слово и кошке приятно. Кто ж этого не знает? Александра решила, что уже вполне сформировала в себе позитивные мироощущения и вылезла из ванны. Теперь не забыть бы, как следует расчесать волосы, Если они высохнут нерасчесанными, то потом голова будет дикообраз отдыхает. И колонку выключить, и воду перекрыть. Она давно отвыкла от такой техники, и все необходимые операции требовали некоторого умственного усилия. Бытовая техника в их с Максимом квартире не требовала никаких умственных усилий, поскольку имела функцию, которую Максим называл «защита от дурака», потому что эта техника была рассчитана на американских и западноевропейских потребителей. Так Максим говорил. Позитивное мироощущение заметно окрепло. Александра сделала умственное усилие, выключила колонку, дождалась, когда остынет вода, завернула краны и в наступившей тишине услышала сердитое жужжание своего телефона. Ой, надо же было его с собой в ванную взять. Наверное, Максим уже несколько раз звонил. Она там формировала позитивное мироощущение, а он о ней волновался. К тому же у него зубчик. Ему нужна моральная поддержка». На ходу, теряя тапки и натыкаясь на мебель, Александра понеслась в комнату, краем сознания отметив, что ведёт себя как Славка. Телефон жужжал сердитым басом, ползал вокруг вазы с рябиновыми ветками и время от времени нападал на неё, звонко тюкая углом корпуса по гладкой керамики. Рябиновые ветки в вазе подрагивали от сдерживаемого смеха. Александра поймала телефон с третьей попытки. «Живая!» — с облегчением сказал Максим. «А то звоню, звоню. Или ты всё-таки уснула. Я тебя разбудил? Нет, тогда спи, я потом позвоню». «Я очень даже живая!» — горячо заверила мужа Александра. «Ничего я не уснула. Я в ванне валялась. А ты к врачу собираешься?» «К какому врачу? К геронтологу, что ли?» «К стоматологу!» — закричала Александра. «Максим, мы же договаривались!» «У стоматолога я уже был», — небрежно ответил Максим. «Подумаешь, зуб, совершенно не больно, разговоров больше. И это всё, что тебя интересует?» «А зачем дразнишься? Бессовестный. Молодец, я тобой горжусь». Александра немножко подумала и вспомнила. «Нет, меня ещё вот что интересует. Ты помнишь, в чём я была, когда мы впервые встретились?» «В такси», — с готовностью ответил Максим. То есть, наверное, это не совсем такси было. Старый Opel, тёмно-синий, скорее всего, бомбист. У него шашечки съёмные были. А водитель хороший, профессионал, хоть и бомбист. — Опять дурака валяешь? — обиделась Александра. — Я не про такси, а про то, как я была одета. — Как пленный немец под Москвой! — жалостно сказал Максим и тяжело вздохнул. Прямо с сердца кровью обливалось. Прямо обнять и плакать. «Поподробнее», — холодно потребовала Александра. «У меня такое подозрение, что ты вообще ничего не помнишь». «Помню», — возмутился Максим. «Причём в мельчайших подробностях, особенно меховые валенки. Разве такое можно забыть?» «Это были не валенки, а сапоги с меховыми отворотами. А ещё что помнишь?» «Ну, ещё сверху что-то лохматое было. Кажется, вязаное. Да?» «Тоже очень смешно». «Почему это смешно?» — рассердилась Александра. «Между прочим, и сапоги с меховыми отворотами, и вязаные палантины потом в моду вошли, и никто не смеётся». «А я чего?» «Я ничего», — под халимистым голосом сказал Максим. «Сейчас я уже тоже не смеюсь. Так ведь в моду они вошли года три назад. А до этого я так смеялся, так смеялся, ты себе представить не можешь. А ты почему спрашиваешь, что я помню?» «Да так». — уклончиво сказала Александра. — Сомнения некоторые у меня возникли. Понимаешь, этот концептуалист как-то странно описывает своё впечатление от первой встречи с бабой. В какой она куртке, и какого цвета, и какой фирмы, до мельчайших подробностей. Разве это не странно? — А пишут, сколько эта куртка стоит? — заинтересовался Максим. — И в каком магазине куплена? — Кажется, нет. Но, может быть, я до этих подробностей ещё не дочитала. «Ну и плюнь, и не дочитывай», — посоветовал Максим. «Чего тебе со всякими концептуалистами мучиться? Ой, надо разорить ваше издательство. Ой, надо». «Погоди, пока не разоряй», — попросила Александра. «Я всё-таки дочитать хочу. Мне уже даже интересно, как он всё помнит. Никогда бы не подумала, что такую ерунду можно запомнить. Даже я не помню, а он помнит. Это странно». «Кто помнит?» Голос у Максима стал очень подозрительным. «Какую ерунду? Почему ты не помнишь, а автор помнит?» «Лирический герой помнит», — терпеливо объяснила Александра. «Кто же ещё? У этого концептуалиста герой какой-то уж очень лирический. Ладно, пойду лежать на передовом крае Трудового фронта. Так значит, в первую нашу встречу я выглядела как пленный немец под Москвой?» «Какая глупость!» — возмутился Максим. «Кто тебе это сказал?» Как ты могла выглядеть, как пленный немец? Конечно, ты выглядела, как пленная немка. Ладно, я тоже пойду читать. Тебе хорошо, у тебя хоть концептуалист, а у меня вообще отчёт. А нечего было на последний день откладывать, да ещё этот сходняк свой на воскресенье назначать. У меня зубчик, — с упрёком напомнил Максим. А ты на меня наезжаешь. Ты его уже вылечил? Александра засмеялась и с интересом спросила. «Максюха, о чём мы всё время говорим, ты не знаешь?» «Ну, так ведь как же?» Максим посопел и неуверенно предположил. «О концептуализме? Или о сентиментальной прозе?» «Не, я вспомнил. Мы о твоих валенках говорим. О меховых. Между прочим, я даже помню, какого они были цвета. Белые, да? А вот эта во что-то завёрнута была, вязаная, то серая была». а все твои торбы были разноцветные, а ручки у тебя были красные и холодные, а мордочка у тебя была синяя, ну, вылитая пленная немка под Москвой. Видишь, сколько я помню? А ты — ох концептуалист, ах, лирический герой. Может, я бы не хуже него написал или даже лучше? — Ну и напиши, — предложила Александра. — А я уже написал, — гордо сказал Максим. — То есть пишу. То есть записываю. Я все наши разговоры записываю. Классная аудиокнига получается. Зачем? Так до тебя же не всегда дозвониться можно. А так, включил? И слушай, сколько хочешь. Здорово я придумал, да? Александра молчала и думала, что вот этого от мужа она никак не могла ожидать. Впрочем, он всё время делал что-нибудь такое, чего от него никто не ожидал. Даже она. — Ты чего? — настороженно спросил Максим. «Я неправильно сделал, да? Ты опять на меня сердишься?» «Нет, я опять на тебя не сержусь, я опять тебя люблю», — призналась Александра. «Молодец», — учительским тоном сказал Максим. «Это ты очень правильно делаешь. За это я тебе как-нибудь дам послушать свою аудиокнигу. Да, кстати, я тоже тебя люблю. Я тебе не говорил, нет?» «Кажется, говорил. Но это было очень давно, ещё утром». — К тому же ты добровольно признался, а я тебя вынудила. Александра вспомнила, что и этот разговор, наверное, он тоже записывает. Спохватилась и круто сменила тему. — Всё, пора за работу. Иди свой отчёт читай. Труба зовёт, партнёры надеются, конкуренты точат зубы. И у меня концептуалист даже ещё на главы не разбитый. Пока? — Пока. — обречённо согласился Максим. Посопел в трубку и ехидно добавил. А ещё у тебя не было носового платка. Там, в такси, помнишь? Насморк был, а носового платка не было. И ты вытирала нос какой-то цветастой тряпкой. Большой такой, как портянка. Вот так-то. До встречи в эфире. И отключил связь. Кажется, в конце разговора он опять хихикал, закрывая трубку ладонью. Ладно, пусть. Ведь не будет же он свою аудиокнигу давать слушать всем подряд. Нет, нет. Но ведь, правда, иногда диву даёшься, на что способен Максим. Аудиокнига. Чтобы слушать, когда до неё невозможно дозвониться. Да уж, этого от своего мужа Александра никак не могла ждать. Хотя в первую же их встречу подумала, что от этого типа можно ждать всего чего угодно. Нет, кажется, она подумала не так. Кажется, она подумала, этот тип способен на всё. Потом выяснилось, что первое впечатление её не обмануло. Максим был действительно способен на всё. Очень способен. Ну, просто очень. Позитивное мироощущение сформировалось полностью. Теперь можно и за концептуалиста браться. Она будет читать о первой встрече этого очень лирического героя с его героиней, наверное, тоже лирической, а сама будет вспоминать о своей первой встрече с Максимом. Надо же, он тоже запомнил, в чём она была одета. Как пленный немец под Москвой. Подумать только. бессовестный. Нет, если судить объективно, одета она была, мягко говоря, довольно странна. Особенно для того времени. Особенно для Москвы. Ей всю жизнь казалось, что москвичи одеваются как-то непонятно, невесело как-то. И это при их почти поголовном пристрастии к фирменным шмоткам, последним крикам моды и импортному парфюму. Но в толпе на московских улицах взгляду не за что было зацепиться. Казалось, что в этой толпе абсолютно все одинаковы. И даже импортный парфюм у всех был одинаковым. И выражение лиц у всех было одинаковым, тоже невесёлым. Ей всегда так казалось, даже в детстве, когда она не очень-то понимала в моде, в фирмах, в парфюме и тем более выражение лица. А в начале 90-х люди на московских улицах вообще будто полиняли. Все краски и раньше-то не очень заметные выцвели. И выражение лиц выцвели, и даже парфюм выцвел. Казалось, что Москва заполнена толпами бомжей. Если как следует присмотреться, на некоторых бомжах можно было заметить хорошие дублёнки или, например, золотые цепи. Некоторые бомжи ездили на дорогих иномарках, обедали в дорогих ресторанах и покупали дорогие шмотки в дорогих магазинах, расплачиваясь стодолларовыми бумажками, выдернутыми из толстой пачки, стянутой аптекарской резинкой. Общего впечатления бесповоротной полинялости это нисколько не меняло. Даже проститутки казались какими-то полинялами, несмотря на розовые шубки, красные кожаные юбки, ажурные чулки и косметику золотыми блёстками. Наверное, состояние бомжеватости было тогда общим внутренним ощущением, и это неизбежно сказывалось и на облике, и на манере поведения, и на выражении лица. В толпе тогда резко выделялись иностранцы. Не потому что были одеты по-другому, хотя и поэтому тоже. потому что одеты они были, как правило, светлее. Но главное отличие было в том, что им было интересно. Кто их знает, что именно им было интересно? Может быть, они с интересом ждали, когда и чем закончится многолетняя агония этой огромной и до сих пор не изученной ими страны. Во всяком случае, толпа бомжей подозревала иностранцев именно в этом. Ишь как смотрит, как будто им не страшно жить. Как будто в глубине души им не хочется взять автомат Калашникова и поливать всё вокруг длинными очередями, пока патроны не кончатся. Как будто они не боятся заговаривать с незнакомыми людьми. Как будто они имеют право смеяться. Как будто они лучше других. Этот дядька, водитель старой тёмно-синей иномарки, сначала почему-то принял Александру за иностранку. Заговорил на плохом английском, а когда она сказала, что понимает и по-русски, Перешёл на плохой русский и заломил такую цену, что она чуть не расплакалась. Получалось, что если она поедет в больницу к Людмиле на машине, то на обратный билет из Москвы денег уже не хватит. А в метро со всеми своими сумками и пакетами она просто не справится. И в троллейбусе не справится. К тому же до троллейбуса всё это ещё надо как-то дотащить. Она села на самую большую сумку и стала думать, что делать дальше. Получалось, что надо оставлять в камере хранения всё, что она не сможет унести за один раз, а потом возвращаться и частями перетаскивать сумки в больницу. Ну и ничего страшного. За три поездки она всё перевезёт. Ну и ничего страшного, сказала сама себе Александра, поднимаясь с самой большой сумки. Глаза боятся, а руки делают. Подумаешь, трехотки на метро. Где наша не пропадала? Может, и не помру. так ты «Русская, что ли?» — спросил дядька из иномарки. Оказывается, он никуда не делся, а стоял где-то сбоку, ждал, когда иностранка одумается и поймёт, что у неё нет другого выхода, кроме как отдать свои иностранные деньги ему, а не какому-нибудь бомжу, у которого не иномарка, а вообще жигуль. «В какой-то степени», — машинально ответила Александра, прикидывая, как теперь волочь всю свою поклажу назад, в здание вокзала. «Вы все в той или иной степени русские. Ой, извините, вы, наверное, меня ждёте, да? Ради бога, извините. Я вас от дела оторвала. Вы боже наверное, кого-нибудь взяли, а я влезла не вовремя. Я не знала, что так дорого. Я... В общем, я не платёжеспособна. Извините, пожалуйста». «Да ладно, чего там?» — сказал дядька. «Какое там дело?» «Никакого дела. Уже второй час на месте стою. Совсем пассажиров нет». наши сейчас все неплатёжеспособные. И ты вот тоже не иностранка. М да. Чего же ты столько набрала, что рук не хватает? Вот ведь бабы — бестолковый народ. Наберут товара а допереть силы нет. Жадность — это всё. Это не товар, — возразила Александра. Это гуманитарная помощь. Соседи для Людки в больницу собрали кто что мог. Как бы я отказалась? Они, наверное, последние отдавали, а я откажусь. Людка — это кто? помолчав, спросил дядька. «Подруга. Работу здесь нашла, на собеседование приехала, а в первый же день ногу сломала. Вон какой гололёд. Как-то плохо сломала, операцию делали. Теперь долго лежать придётся, а у неё с собой ни одежды, ни продуктов, ни денег. Ведь она только на один день ехала, только на собеседование. Потом должна была вернуться за вещами, если бы её приняли. Или насовсем вернуться. Нам из больницы только вчера сообщили. Вот все и собирали, кто что успел». «У неё что же, никого нет?» — с сочувствием спросил дядька. «Она совсем одинокая, Людка-то. И даже барахло привести некому, кроме тебя». «Почему это она одинокая?» — обиделась Александра. «Ничего она не одинокая. У неё все есть, и мать, и дочка, и я. Только мать и дочка сейчас болеют, простудились сильно. Куда им таким больным ехать? А привести всё это поскорее надо было. Людка совсем без всего, а в больницах сейчас, сами знаете». говорят даже постельного белья нет и кормит как попало. Дядька помолчал, подыхал и неожиданно сказал: "Ну, давай твои хархары грузить. Поедем уже. Что тут на морозе торчать?" "Так я же не платёжеспособная", грустно напомнила Александра. "Да, понял я", тоже грустно ответил дядька. "Что ж теперь? Все мы нынче неплатёжеспособные. Что тут у тебя потяжелее?» Давай-ка я вот эти баулы прихвачу, а ты пакет убери. Ишь, нашли на кого такую тяжесть навесить. Самая здоровая она. Ну, шевелись, чего задумалась? Ты не задумывайся, я всё равно уже домой хотел, мне до больницы как раз по пути. Вперёд садись, сейчас я печку включу, мигом согреешься. Дядька подхватил сразу несколько сумок и понёс их к своей иномарке, на ходу что-то ворча о самых здоровых, которым всегда приходится отдуваться за самых больных. Александра взяла два оставшихся пакета и посеменила за ним, прикидывая, сколько она может отдать за такси. Сумма была стыдная, раз в десять меньше той, которую называл дядька. Может быть, он согласится взять ещё банку варенья? Или это уж совсем неприлично предлагать? Но вряд ли в Москве можно найти настоящее малиновое варенье, а если даже и можно, то это такие деньги. Предлагать или не предлагать? Дядька запихнул её поклажу на заднее сиденье, включил печку, сел за руль, придирчиво проверил, как Александра пристегнулась ремнём и с неожиданным облегчением сказал. «Ну и хорошо, что не иностранка. Гороскоп сегодня всё равно зарабатывать не рекомендует. По гороскопу сегодня надо помогать ближним бесплатно, то есть даром. Ты гороскоп-то читаешь?» Александра чуть не призналась, что гороскопа она не читает. Гороскопа она пишет, но вовремя прикусила язык. Дядька руководствовался гороскопом, помогая ей. А выходит, что его кто-то надул в её пользу. Может быть, она сама и надула. Это было очень стыдно. «Ну, зачем же бесплатно? То есть даром? У меня немножко денег есть». Александра неловко помялась и всё-таки решилась. «У меня ещё варенье есть малиновое. Очень хорошее. Две баночки. Я одну лёдке оставлю, а другую вам отдам. Это ничего?» — Да ладно тебе! — буркнул дядька. — Говорю же, по пути. Себе варенье оставь, насквозь простуженная Ну, поехали. — Господи, скользко-то как! Машина медленно тронулась с места, объезжая площадь по периметру, уже даже начала набирать скорость, но вдруг резко остановилась, испуганно взвизгнув тормозами. Александра качнулась вперёд и чуть не выронила банку с вареньем, которую как раз доставала из пакета. Решила всё-таки дядьке отдать, а то бесплатно, То есть даром это как-то нехорошо. Дядька чертыхнулся сквозь зубы и злобно пробормотал. обдолбаны что ли?» Развелось их. Давить надо было. Александра отвлеклась от банки с вареньем, подняла голову и увидела, что машина стоит, упираясь в какого-то типа, как в ствол дерева. Вот именно такое впечатление и было. Тип стоял, как вкопанный, сдвинуть с места его было невозможно, придётся объезжать. Дядька пошарил под сиденьем, вытащил монтировку и полез из машины. «Ну вот, сейчас начнётся такое, о чём каждый день сообщают в криминальной хронике». Александра открыла дверь со своей стороны и тоже собралась вылезать из машины. «Батя, извини!» — громко сказал вкопанный перед радиатором тип, поднял ладони вверх и тронулся с места. «Форс-мажор! С моей тачкой проблемы!» «Полчаса стоим, разбираемся, всё никак не разберёмся. А мне навстречу надо ехать. Зарез». «Навстречу тебе надо!» — заорал дядька, размахивая монтировкой. Но нападать на этого типа, кажется, не собирался. «На тот свет тебе надо. Прям под колёса суёшься. Гололёд. А если бы резина лысая? А если бы тормоза стёрты? А если бы я не успел?» «Ну, ты же успел», — примирительно сказал тип. «И резина у тебя в порядке, я же вижу». И тормоза, как у танка. Слушай, поехали уже. Правда, некогда. Тип отвернулся от дядьки и стал обходить машину, явно направляясь к той двери, за которой притаилась Александра. Дядька торопливо семенил за ним, всё ещё размахивая монтировкой и крича, что он не собирается из-за какого-то идиота на нарах париться. А если этот идиот не был бы таким идиотом, то заметил бы, что вон там рукой подать целое стадо машин. Или ему идиоту 200 метров пешком до них пройти западло. «Да ладно уже!» Совсем мирно и даже, кажется, смешливо, сказал тип. «Меня даже сеструха так не гнобит. Не кричи на морозе, простудишься. 200 метров. Чего 200 метров топот если ты сам подъехал? О, а тут у тебя кто это?» Это тип увидел Александру. «Это у меня пассажирка!» По инерции сердито крикнул дядька. «Я занят. Я человека везу. Не видишь, что ли? Не видит, а сам под колёса суётся». Тип молчал и смотрел на Александру. Александра тоже молчала, смотрела на Типа и машинально разворачивала бывшую Славкину пелёнку, в которую была закутана банка с вареньем. «Иностранка, что ли?» — с некоторым удивлением спросил Тип. «Ну, всё равно. Я втрое заплачу. Отвези ты меня, ради бога, мне правда позарез надо». Александра опять чуть не заплакала. «Сейчас дядька-таксист высадит её». выгрузит всё её барахло и повезёт этого типа туда, куда тому позарез надо. А она останется на обочине. А до камер хранения расстояние теперь в сто раз больше. А вернуться поближе к вокзалу дядька, конечно, не захочет. Этот тип готов платить в три раза больше. Богатенький тип, конечно. — А у тебя что? Есть малиновое варенье? — вдруг с интересом спросил дядька у этого богатенького типа. и почему-то похлопал монтировкой себе по ладони. «Варенье?» Тип с недоумением оглянулся, подумал, серьёзно ответил. «Понятия не имею. Наверное, есть. Надо у сеструхи спросить. А что?» «Ну вот, когда спросишь, тогда и приходи. Поговорим». Гадька потерял интерес к разговору и пошёл вокруг машины, явно собираясь занять своё водительское место. На ходу снял с крыши клетчатый маячок, бросил его на заднее сиденье, в кучу сумок и пакетов, сел, наконец, за руль и захлопнул дверцу. Сунул монтировку под сиденье, потер ладонью грудь и с досадой сказал. «Инфаркт когда-нибудь заработаю. Ишь ты, иностранка! Как будто только иностранцев можно возить. Девочка, закрывай дверь, мне лето. Поехали!» Александра почувствовала оглушающее облегчение и опять чуть не заплакала. Теперь уже от радости. и тут же устыдилась своей радости. «Типу-то ведь тоже надо куда-то срочно ехать. А теперь он вовремя не попадёт на эту свою встречу. Из-за неё». «Извините», — сказала она, виновата глядя в глаза этого типа. «Извините, пожалуйста, но мне правда очень нужно ехать. У меня подруга в больнице, после операции, совсем одна. У неё даже необходимого нет. Так что вот, извините меня». Она сунула банку с вареньем водителю в руки, вытерла бывшей Славкиной пелёнкой нос и осторожно потянула дверцу на себя. Тип дверцу придержал, молча потаращился на Александру, глянул мимо неё на водителя или на банку варенья в его руках, потом сам захлопнул дверцу и шагнул назад. Наверное, сообразил, что проще пройти 200 метров до вокзала и выбрать любую машину из целого табуна, который там пасётся. Нет. Не сообразил. Хлопнула задняя дверца, зашуршали отодвигаемые в сторону сумки и пакеты. Водитель оглянулся, побагровел и потащил из-под сиденья монтировку. А тип за спиной Александра деловито сказал. «Больница — это серьёзно. Ладно, батя, раз такое дело, то сначала в больницу, а потом меня отвезёшь. Заплачу, сколько скажешь. Правда, варенья у меня с собой нет, но потом можем заехать к сеструхе, у неё наверняка есть». может, даже и малиновая. «Ну, едем мы или ещё побазарим?» Водитель оставил монтировку в покое и вопросительно уставился на Александру. Александра обернулась и вопросительно уставилась на Типа. Тип сидел с таким видом, как будто только что получил Нобелевскую премию и готов принимать поздравления. И вопросительно смотрел то на водителя, то на Александру. «Ну что, мол, не поздравляете, господа?» «Пора, мол, пора». Тип отогнул рукав кожаной куртки на меху, глянул на дорогие часы и голосом Нобелевского лауреата важно произнёс. «Ну что, господа? Я думаю, пора». Александра засмеялась, чихнула, опять вытерла нос бывшей Славкиной пелёнкой и неожиданно для себя сказала. «Вы совсем не похожи на бомжа. Спасибо». Водитель вздохнул, бормотнул себе под нос что-то вроде «песня». 200 метров пройти два шага — лень, матушка. Засунул монтировку под сиденье и тронул машину с места. Тип хмыкнул, повозился, устраиваясь поудобнее, и с интересом спросил. «Это почему же я на бомже не похож? Потому что всё своё собой не ношу?» И со значением пихнул локтем гору сумок и пакетов, занимающих две трети заднего сиденья. «Да это не моё, это чужое». Александра представила, как она будет доставлять всю эту гору от машины до палаты, где лежит Людмила, и вздохнула. «То есть не чужое, а Людкина? То есть для неё? Для Людмилы? Я же говорила, она в больнице, а собой ничего. В больницах сейчас, сами знаете, какое положение». «Откуда мне знать?» — удивился тип. «Я не знаю. Я не болею». «Это вам повезло», — сказала Александра, суеверно поплевала через левое плечо. Хорошо, что не болеете. чуть тьфу, тьфу тьфу И не болеете. Сейчас это очень трудно. Болеть. И дорого страшно. В больницах вообще ничего. Шаром покати. Даже постельного белья нет. Вот я уже рассказывала нашему водителю. Да, это общеизвестный факт. Это и в газетах без конца пишут, и по телевидению говорят. А толку никакого. А Людмиле ещё неизвестно, сколько лежать. И кормёжка там, сами знаете. А, да, вы не знаете. В общем, только чтобы с голода не умереть. а больному человеку требуется усиленное питание. Вот и приходится всё из дому брать. Что ж теперь поделаешь?» «Что, и продукты из дому?» Удивился тип и потрогал бок одного из пакетов. «Вы что, и еду ей везёте? Мешок картошки, что ли? Оригинально. Может, удобнее всё-таки там, прямо на месте, заказать всё, что нужно? Заплатить санитарке и всё, никаких проблем. Доставить в лучшем виде». Хоть из магазина, хоть из ресторана, хоть из собственной кухни. Водитель неопределённо хмыкнул и качнул головой. Александра отвернулась от типа. Некоторое время смотрела сквозь лобовое стекло, пытаясь подавить внезапный приступ злости. Потом подумала, что этот тип, может быть, вовсе не виноват в том, что деньги ей на дорогу собирали всей улицей и всем трудовым коллективом. А собрали столько, что даже на такси не хватает. Не оборачиваясь, сдержанно сказала. «Да, я знаю. Деньги — величайшее изобретение человечества, эквивалент труда, общий знаменатель материальных ценностей. Конечно, конечно. Извините за любопытство. Вам зарплату вовремя выдают?» «Мне зарплату вообще не выдают», — самодовольно сказал тип. «У меня никакой зарплаты нет. У меня свой бизнес. Я сам себе выдаю, сколько потребуется». «А...» «Ну, тогда, конечно, вы сможете заказать всё, что нужно там на месте. Я имею в виду в больнице, если вдруг туда попадёте». Александра помолчала и опять поплевала через левое плечо. «Ну, всё равно, не дай бог. Потому что если вы будете болеть, то кто же вашим бизнесом будет заниматься? Так и разориться можно». И опять поплевала через левое плечо. Тип за её спиной неожиданно засмеялся. Совсем неожиданно. Она-то думала, что он должен рассердиться. Ведь можно считать, что она ему нагрубила, правда?» Александра обернулась и присмотрелась к типу повнимательнее. «Нет, правда не сердится. И смеётся так... так хорошо. И смотрит открыто. И глаза у него весёлые, серые, но какие-то яркие. Да и весь он яркий, несмотря на чёрную одежду, довольно смуглый цвет лица и тёмные волосы». «Что?» Заговорщическим тоном спросил тип, как следует нахохотавшись. И даже вперёд наклонился, как будто готовился услышать по секрету страшную тайну. «Что, не нравлюсь я вам? Классовая ненависть спать мешает? Признайтесь честно, чего там?» «Нет, вы мне как раз нравитесь», — честно призналась Александра. «И классовая ненависть мне спать не мешает. А из какого вы класса, если не секрет?» Тип опять радостно захохотал, а Александра опять с удовольствием слушала его смех и рассматривала его смуглое лицо и яркие серые глаза. На его ярких серых глазах от смеха даже слёзы, кажется, выступили. Тип перестал смеяться, отёр глаза ладонями и гордо заявил. «А я из того класса, которого у нас пока нет». «Можно сказать, я деклассированный элемент». «А вы из какого класса?» «Из параллельного». — сказала Александра. — Я всю жизнь почему-то из параллельного класса. Вы почему без шапки ходите? По такому морозу? — Так я разве хожу? — удивился тип и зачем-то поерошил ладонью свои короткие волосы. — Я по морозу не хожу, я по морозу в машине езжу. И по жаре тоже. И по любой погоде. А в машине у меня климат-контроль. Он хвастался так радостно и откровенно, что это даже не вызывало раздражения. во всяком случае, у Александры. А водитель всё-таки проворчал. — Ага, климат-контроль. Видать, крутая тачка-то. Ну-ну. А как ехать куда срочно? Так левака ловить? — Это со мной впервые, — скорбно сказал Типа, тяжело вздохнул. — В своё оправдание могу сказать одно. Сломалась не моя тачка, а Митькина. Ну, это юрист мой. Мы с ним вместе навстречу должны были. А он, вон чего, не мог нормальную машину купить, жлоб. Теперь опоздаем оба. Накрылась сделка. К бабке не ходи. Так и ехали бы вместе на твоей, раз уж она такая нормальная. Без всякого сочувствия сказал водитель. Или ты свою экономишь? Александра опять подумала, что тип должен бы рассердиться. Но он опять не рассердился. Даже стал оправдываться. На моей дядя Петя уехал. Это мой водитель. Ему срочно надо было. У него проблемы дома. В общем, у него серьёзные проблемы. Он отпросился, а тут как раз позвонили, что ждут. Вот мы на Митькино и застряли. — А, тогда ладно, — сказал водитель. — Тогда мне с тобой всё ясно, — бизнесмен деклассированный. Девочка, вот она, больница твоя. Теперь куда, в ворота въезжать, что ли? — Не знаю, — растерялась Александра, увидев за кирпичной оградой ни одно здание, а чуть ли не целый квартал. «Надо бы спросить кого-нибудь, где приёмный покой. В приёмном покое всегда знают, где кто лежит. И вещи я там могла бы пока оставить». «Беру командование на себя», — неожиданно сказал тип. «Батя, ты мой водитель. Девушка, вы моя жена. Меня зовут Максим. Вас-то как зовут?» «Борис Николаевич», — ответил водитель. «А что?» «Круто», — одобрил тип по имени Максим. «Жена, а у тебя-то как назвать?» «Александра», — ответила Александра. «А зачем это?» «Так надо», — строго перебил её Максим. «Всё для пользы дела. Сейчас сама увидишь». «Но Александра — это как-то официально. Будешь шурчкой «Батя, стой! Вон кто-то весь в белом, наверное, абориген. Сейчас он нам всё и расскажет, и покажет, и поможет, и спасибо скажет. Главное, вы оба мне не мешайте, и всё сложится самым восхитительным образом». «И ведь правда». Всё сложилось самым, что ни на есть, восхитительным образом. На больничной территории посторонним машинам находиться не полагалось, а они подъехали к самому отделению. Время для посещений должно было начаться только через пять часов, но об этом никто из медперсонала не вспомнил. В палату к послеоперационным никого не пускали, а Максиму выдали два белых халата, две марлевые повязки и две пары бахил. И они спокойно вошли к Людке, таща во всех руках сумки и пакеты. А те, на которые у них самих рук не хватило, за ними тащили две девочки, тоже в белых халатах, наверное, медсёстры. Александра так и не поняла, как тогда у Максима это получилось. Ведь и вправду им мы рассказывали, и показывали, и помогали, да ещё и спасибо говорили. Особенно её потрясла сестра-хозяйка, которая через каждые пять минут подбегала к Максиму и докладывала, куда чего из привезённых вещей она положила, кто за них отвечает, в каком холодильнике будут храниться продукты, а потом вообще принесла в палату свежезаваренный чай Людке, Александре и Максиму. В палате с Людкой лежали ещё две женщины. Одна из них всё время стонала, сильно поломанная, в аварию на дороге попала. Максим о чём-то пошептался с сестрой-хозяйкой. Ушёл, вернулся с пожилым врачом, пошептался и с ним тоже. Оба ушли. Максим вернулся с медсестрой, которая тут же сделала сильно поломанной женщине укол. Женщина перестала стонать и почти сразу уснула. Максим опять стал шептаться с медсестрой, кажется, задавал вопросы. Она с готовностью и с некоторым опасением о чём-то ему рапортовала. Максим внимательно выслушал рапорт, покивал головой и опять куда-то ушёл. Медсестра задержалась в палате якобы для того, чтобы поправить одеяло на больных, проверить, закрыта ли форточка. заглянуть в температурные листы и то сё. А сама всё косилась на Людку и Александру, и было совершенно ясно, что девчонка едва сдерживает жгучее любопытство. Наконец, не сдержала. «Это у вас муж? Кем же будет? Депутат какой? Или уж я даже и не придумаю, кто такой?» «Да это вовсе не муж», — начала Александра. Людка сделала страшные глаза, ущипнула Александру за руку и быстро сказала. Да это вовсе не муж тут главный. Был бы он главным, сидел бы, докомандовал. А Шурка бегала бы, до распоряжения выполняла. А он сам бегает. Шурка вон сидит, слова не скажет. Он и без слов её понимает. Ты что, Нин, сама не заметила, что ли? Ещё бы не заметить. Это да, без слов понимает. Вот я и говорю. Повезло вам с мужем. Медсестра Нина пооглядывалась, безуспешно придумывая себе ещё какое-нибудь занятие в этой палате. Ничего не придумала, Вздохнула и ушла. Как только за ней закрылась дверь, Людка опять сделала страшные глаза и грозно прошипела. «Быстро колись! Это что за перец? Где ты его подцепила?» «В такси», — почему-то виновато ответила Александра, сдвинула марлевую повязку и вытерла нос бывшей Славкиной пелёнкой, которую так и таскала с собой. «Я его не цепляла, он сам подсел. Ему на какую-то срочную встречу надо было». а у него машина поломалась. «Срочная встреча!» — возмутилась Людка. «Ой, ну ты мать убогая! Как ребёнок, честное слово! Какая срочная встреча! Он тут второй час, как заведённый шустрит, а она — срочная встреча! Слушай, а может, он бандит какой?» «Нет, это вряд ли. У него глаза весёлые!» Александра подумала и добавила. «Да какая разница? Мне за него замуж не выходить!» «А вот этого я бы не стала столь категорично утверждать», — важно сказала Людка. «Этот вопрос требует серьезного рассмотрения. Если он действительно не бандит и не депутат, не дай бог, политиков нам тоже не надо». «Прекрати», — рассердилась Александра. «Опять ты меня пристроить пытаешься? Мне ведь обидно, как ты не понимаешь? К тому же нам вообще никого не надо, мы и сами прекрасно справляемся. Вот ты поправишься?» Мы тебе хорошую работу найдём. Может быть, даже с проживанием, на всём готовом. А деньги экономиться будут. А мы с Евгением Семёновной уже точно не пропадём. А со Славкой никаких проблем. Славка у нас умный ребёнок. Зачем нам кто-то чужой? Сами справимся, вот увидишь. Ничего, прорвёмся. Ты, главное, выздоравливай быстрее. «Быстрее», — проворчала Людка. «Говорят, ещё как минимум месяц проваляюсь. Накрылась работа. И потом ничего неизвестно». Кто на работу колченогую возьмёт?» «Это кто тут у нас колченогий?» Максим вошёл потихоньку. Наверное, уже несколько минут слушал, и неизвестно, что он успел услышать. Александра вытерла нос бывшей Славкиной пелёнкой, поправила марлевую повязку и оглянулась. И опять удивилась. До да чего он яркий? «Нет, вряд ли бандит. И не политик, это уж точно. Но всё равно, что она о нём знает?» «Вы ведь на какую-то встречу спешили?» настороженно напомнила она. «А сами здесь уже второй час. Опоздаете, в конце концов. Дядька этот, таксист, ждёт, наверное». «На встречу я опоздал», — жизнерадостно доложил Максим. «Ничего непоправимого. Митька успел позвонить, договорились на завтра. Дядьку таксиста я отпустил. Он тебе привет передавал и велел благодарить за варенье. Я хотел отобрать, да он ни в какую». Говорит, такого заработка у него сроду не было. Вот ведь интересный народ. За варенье благодарит, а за живые деньги не мур, мур Как тебе и надо. Сегодня по гороскопу надо не зарабатывать, а помогать ближним бесплатно, то есть даром. Вспомнила Александра, чихнула и опять полезла бывшей Славкиной пелёнкой под марлевую маску. Вы ему много дали? Мы расплатимся, вы не беспокойтесь. Только не сразу, если очень много. Правильно. — откровенно обрадовался Максим. — Зачем сразу-то? — Не горит. Я ваш адрес запишу, телефон, место работы, паспортные данные, особые приметы. Так что никуда вы от меня не денетесь. А Славка — это чей ребёнок? — Наш, — в один голос сказали Александра и Людка. — А поконкретнее можно? — спросил Максим после некоторого молчания и очевидной работы мысли. — Кто именно пацана родил? — Никто. — хмуро ответила Александра. — С какой стати он прицепился? — Даже подозрительно. — Никто пацана не рожал. — У нас девочка. Славка — это Ярослава. — Ярославу я лично родила, — гордо сказала Людка. — И имя я сама придумала. Здорово, да? А Шурка меня ругала. — Здорово, — согласился Максим как-то растерянно. — А Шурка тогда у нас кто? — Ну, ребёнку-то. «А Шурка — мать моего ребёнка», — также гордо ответила Людмила. Александра посмотрела на неё с благодарностью. «А ты зачем всё выспрашиваешь? Ты случайно не бандит?» «Я не бандит», — серьёзно сказал Максим. «И не случайно, а по глубокому внутреннему убеждению. И я не выспрашиваю. Но ведь о собственной жене надо бы хоть что-нибудь знать». Александра нахмурилась, и приготовилась произносить суровую отповедь, но тут в палату заглянул давешний пожилой врач и уважительно позвал. «Максим Владимирович, вас на минутку можно? Тут некоторые вопросы провентилировать надо бы». Максим вышел, и Людка тут же торжествующе заявила. «А я что говорила?» «Вот так-то, мать, от судьбы не уйдёшь». «Конечно, если он правда не бандит». «Ладно, мне уже пора». скучным голосом сказала Александра. «Ещё билет взять надо. Я же заранее не брала. Не знала, когда к тебе попаду. И вообще. Выздоравливай и не беспокойся о нас. Я телефон отделения запишу, звонить буду. А через неделю ещё приеду, если... если получится». Она чуть не сказала, если денег достану. Совсем голова не работает. Наверное, это простуда так действует. Не хватало ещё, чтобы Людка сейчас думала о том, как они там без денег живут. Но Людка и так об этом думала. «Шурка, ты вот что сделать должна», — сказала она деловито. «Помнишь, где коробка с пуговицами лежит? Ну вот, там ещё кое-что есть. Я же не все свои цацки продала тогда. Ну, когда думала, что нам совсем кранты. Там ещё ажурные серьги, моё обручальное кольцо и материн перстень с александритом. Серьги тяжёлые и пробы хорошая За них, может, нормально дадут». «Даже если просто как лом отдашь». «Не отдам», — хмуро сказала Александра. «Выкрутимся как-нибудь. Серьги старинные. К тому же их тебе отец дарил. Не отдам». «Отдашь». Людка похмурилась, покусала губы и неожиданно весело заявила. «Хорошо, что я тогда обручальное кольцо моему козлу в морду не кинула. А ведь хотела кинуть. Но как-то забыла». «Ну и правильно. Оно нам самим пригодится». За него много не дадут? Оно и раньше мало чего стоило. Козёл сам его покупал, так что наверняка дешёвка. Но хоть что-то. А перстень на лом не отдавай. Очень уж хорош. Может, кто из богатеньких возьмёт? Пусть хоть так вещь сохранится. Хоть даже и совсем у чужих. Пусть лучше у своих вещь сохранится. Александра поднялась и стала запихивать в свой пакет бывшую Славкину пелёнку. Будут у нас деньги, ты об этом не думай. Со мной на днях за накидку расплатиться должны. И ещё за рекламу получу скоро. Евгения и Семёновни ещё двух учеников нашли. Вот выздоровеет и тоже зарабатывать начнёт. А ты пока просто выздоравливай. Спокойно и по плану. Чтобы мы за тебя не боялись. Всё поняла? Ну и молодец. Пойду я. Завтра позвоню в отделение, если... Если получится. Она опять чуть не сказала совершенно неуместные в данных обстоятельствах слова, если телефон не отключили. Всё это — простуда чёртова. Вот вернётся домой, и будет весь завтрашний день лечиться ромашковым чаем и настойкой шиповника. Если всю настойку шиповника не выпили сегодня Славка и Евгения Семёновна. А если даже и выпили — ничего, им нужнее. А она и без всякого лечения всегда быстро выздоравливала. Только бы завтра удалось немножко полежать, только бы не пришлось куда-нибудь бежать, что-нибудь делать, спешить, но всё равно опаздывать, всё равно ничего не успевать. Что-то совсем она устала. Совсем. Простуда чёртова. А к понедельнику надо целую полосу слепить. А голова совсем уже не варит. А на носу уже мозоль натерла бывшей Славкиной пелёнкой. А место в вагоне попадётся опять рядом с туалетом. И дверь в тамбур будет хлопать всю дорогу. И на вопрос о кипятке проводница будет орать, что она не обязана. Только бы не зареветь, пока из палаты не вышла. Александра уже взялась за ручку двери, когда за её спиной Людмила громко и торжественно продекламировала. «Шурка, я счастлива, что у моего ребёнка есть такая мать». «Я тоже», — буркнула Александра, боясь оглянуться. «В смысле, мне тоже нравится мать моего ребёнка». И торопливо выскочила в больничный коридор, плотно прикрыв за собой дверь. Таких сантиментов она от Людмилы не ожидала. Та вообще не была склонна никаким сантиментам. Плакать хотелось совсем уж нестерпимо. Нет, сейчас ещё нельзя. Сейчас ещё надо найти лечащего врача, поузнавать у него, что там и как, и телефон отделения записать, и сдать халат, бахилы и марлевую маску сестре-хозяйке, и забрать у неё свои сапоги и накидку, и добраться до вокзала, и купить билет. Ничего, как-нибудь. Может, и не помрёт. Александра прислонилась плечом к стене и закрыла глаза. Вот сейчас она немножко постоит так, немножко отдохнёт, немножко перестанет думать и вперёд с песней. «Ну вот, я так и знал», сказал голос Максима у неё над головой. «Ты что, спать здесь собралась? Прямо стоя? Оригинально. Сейчас я доктора свистну, пусть заодно и тебя немножко подлечит. Больница это или не больница? Пойдём, пойдём, не бойся, я тебя поддержу. Ты сама-то можешь идти?» Или отнести лучше? Он взял её за плечи и куда-то повёл. И ей было совершенно всё равно, куда он её ведёт, даже если он бандит. В конце концов, в таком состоянии она не представляла никакого интереса ни для сексуальных маньяков, ни для торговцев человеческими органами, ни тем более для заурядных грабителей. А Максим ни на кого из них не был похож. Хотя Александра не очень представляла как должны выглядеть маньяки, торговцы органами и даже заурядные грабители. На всякий случай она уточнила. «Вы не заурядный грабитель?» Про маньяков и торговцев органами она тоже хотела спросить, но забыла. Простуда чёртова, совсем голова не работает. «Конечно, не заурядный», — ответил он очень серьёзно. А она подумала, что он совершенно не чувствует слова. Это надо же такое ляпнуть. Совершенно не чувствует. Хотела спросить, чем отличается заурядные грабители от незаурядного, но сил не хватило. Что было после этого, Александра не взялась бы рассказывать под присягой. То есть не то, чтобы она совсем уж ничего не соображала. Нет, наверное, что-нибудь всё-таки соображала, потому что слышала вопросы врача и даже отвечала на них. Сама что-то о Людмиле спрашивала. Вспомнила, что хотела записать телефон отделения. И записала. перед тем, как выпить предложенную врачом мутную жидкость. Долго выясняла, что это такое, не имеет ли побочных эффектов, не содержит ли психотропных веществ. Ей дали какую-то бумажку, где было всё написано про эту жидкость, и она старательно читала её вслух, всё равно ничего не понимая. Потому что Максим хихикал над духом и это очень мешало. Тогда она бросила недочитанную бумажку на стол, сказала по привычке «Может, и не помру?» и залпом выпила мутную жидкость, которая оказалась нисколько не противной, а очень даже ничего, потому что пахла апельсином и была горячей. Вот так примерно ей запомнился тот отрезок времени. Максим потом рассказывал совершенно по-другому. Он рассказывал, что она была в глубокой коме, но этого никто, кроме него, не понял, потому что она эту кому перенесла на ногах и даже немного походила на этих ногах. А потом, не выходя из комы, довольно связно беседовала с медиками. И они с ней беседовали, совершенно не замечая, что она находится в глубокой коме. А ещё медики. И ту мутную жидкость дал ей вовсе не врач, а Максим. У него с собой были импортные быстрорастворимые и быстродействующие таблетки от насморка и простуды. Вот он и растворил пару таблеточек. Потому что во всей больнице не было ничего такого быстродействующего. А ещё больница. Но аннотации к ним у него не было. поэтому он подсунул ей аннотацию к противоблошиному ошейнику для кошек. Этот ошейник он для сеструхиной кошки как раз накануне купил, но не успел завести, так и таскал в кармане вместе с аннотацией. В общем, первое впечатление её не обмануло. Этот тип был способен на всё. Телефон на столике угрожающе зажужжал, приготовился атаковать вазу с рябиновыми ветками. «А ещё у тебя вместо сумки... «Был пакет с битлами без предисловия сказал Максим. «А кошелёк и паспорт ты вытаскивала из-за пазухи. Видишь, я всё помню, а ты сомневалась». «Отчёт не хочешь читать, да?» — с пониманием спросила Александра. «Лентяй, сачок, а ещё в олигархе намылился». «Я зря позвонил», — испугался Максим. «Ты уже работаешь? Я тебе помешал?» «Я больше не буду. Я буду отчёт читать вот прямо сейчас». Вот прямо сию же секунду. Это я так, задумался чего-то. Вспоминать стал. Ну, вот и... Вот. «Да, я тоже не работаю», — призналась Александра. Тоже чего-то задумалась и стала вспоминать. «Максюха, а какое у тебя от меня первое впечатление было? Я сейчас не про одежду, а вообще». «Правильное у меня первое впечатление было», — уверенно сказал Максим. «У меня всегда первое впечатление самое правильное». Я сразу понял, что ты упрямая, как осёл». «Ну, здрасте», — обиделась Александра. И Славка то же самое говорит. «Почему хоть упрямая? Главное, как осёл». «А потому что обедать со мной не захотела. И переночевать у сеструхи не захотела. Даже у сеструхи. А я ведь без всяких намерений. Всё по-честному. Из дяди Пети на машине ехать не захотела. Упёрлась, как осёл. Билет на поезд, билет на поезд». Обязательно сегодня, обязательно сегодня. Конечно, как осёл. Я ж говорю, первое впечатление самое верное. Александра помолчала, повздыхала и с надеждой спросила. «И с тех пор ты не изменил своего мнения?» «Изменил», — с готовностью признался он. «Ты упрямая не как осёл, а как два осла, или даже три». «Иди читать свой отчёт», — сурово приказала она. И пусть тебя греет мысль о возможном олигаршестве. А мне тоже работать пора. Пока ты не разорил наше издательство. Пока. Пока, — эхом отозвался Максим. Пока-пока. Пока не разорил. Кажется, он опять хихикал, закрывая трубку рукой. Неужели он все их телефонные разговоры записывает? Надо всё-таки как-нибудь прослушать эту его аудиокнигу. Может быть, хоть тогда она поймёт, о чём они всё время говорят. А пока всё-таки следует поработать. Уже третий час, а она только две главы прочитала. И то не уверена, что именно две главы. Делит-то она книгу на главы совершенно волюнтаристски. Просто где отрывается от чтения, там и конец главы. И начало следующей. В каком месте она оторвалась в прошлый раз? А, вот в этом. Я ещё не понимал, что уже дождался. Я ещё не понимал, что уже дождался. «Я ещё не понимал...» Странно. Почему одна фраза несколько раз повторяется? Ошибка набора? Или этот нервный концептуалист думает, что изобрёл новый литературный приём? Ладно. Пока надо просто на полях отметить, а там разберёмся. Заодно пусть в этом месте и начинается третья глава. Александра устроилась поудобней, написала своей любимой ручкой на полях верстки глава 3» и стала читать.